рассказала мне кое-что о человеке, державшим тебя под замком, о том, кто заставлял тебя делать некоторые вещи». Дэнни в смущении отвела взгляд. Неизвестно почему, она предпочла бы не говорить об этом. «Не хочу, чтобы ты думала, будто я делаю что-то у тебя за спиной, Элли, чтобы ты перестала доверять мне». Дэнни остановилась, все внутри у нее похолодело. Она медленно повернулась к Аннабелли, которая смотрела на нее серьезно, почти хмуро. Когда девочка заговорила, ее слова были едва различимы. «Ты сказала», — выдохнула она, «ты кому-то сказала». Аннабелла нагнулась к ней. «Мне пришлось, Элли, пришлось сообщить полиции. Если кто-то... полиции...» Дэнни была ошеломлена, напугана, но они же... Она остановилась, не досказав фразы. она была даже не подозревает, сколько всего Дэнни от нее скрыла сколько хотела бы сохранить в тайне. Если в центре появится полиция, копы выведут кто она такая. Заберут ее и отвезут в какое-нибудь ужасное место, вроде приюта. Ее передернуло. Она не могла произнести ни слова, но все чувства, как она понимала, были написаны у нее на лице. «Все в порядке», — мягко уверяла ее Аннабелла. «Я попросила их не приходить», пока ты не поправишься. И тебе не нужно беспокоиться, по поводу наркотиков я имею в виду. Это не то, что их интересует. Но ты должна будешь рассказать им всю правду, Элли, когда они придут. Дэнни не знала, что и сказать. На лице у нее изобразилось отчаяние. «Пойдем», — позвала Анабелла, с наигранным воодушевлением. «Продолжим прогулку». И они пошли дальше в молчании, но уже не дружеском, а неловком. Дэнни была довольна, когда они свернули на шумную бриклейн, хотя воспоминания о вчерашней галлюцинации еще было свежо в памяти, и образ Бакстера всплывал перед ней. На улице царила суматоха, но Дэнни едва ли что слышала, когда они проходили мимо магазинов и кафе. Они остановились возле табачной лавки, в которую она, Белла заглядывала вчера. «Мне нужно купить сигареты», — произнесла девушка. «Пойдешь со мной?» Дэнни колебалась. В голове крутилось столько мыслей, что ей хотелось остаться одной, пусть даже на пару минут. Она слабо улыбнулась. «Лучше я постою здесь». Аннабелла кивнула и исчезла, оставив Дэнни у кирпичной стены магазина. Пешеходы спешили мимо, никто не обращал на девочку внимания. Дэнни с удовольствием чувствовала себя затерянной в толпе. Но это приятное чувство безвестности длилось недолго. Казалось, она Возникла из ниоткуда. Сначала Дэнни подумала, что это очередная галлюцинация, новый трюк подсознания. Женщина шла к ней словно во сне. Хорошо знакомые Дэнни, платиновые волосы, чуть шевелил ласковый ветерок. Девочка хотела отогнать видение, но когда женщина приблизилась, перейдя улицу в потоке людей, сновавших взад и вперед, стало совершенно ясно, что это не сон. Элли выдохнула Дэнни. Чем ближе подходила Элли, тем кошмарнее остановился ее облик. Лицо ее было бледнее, чем когда бы то ни было. Одну щеку перерезал глубокий шрам, слабо поблескивавший в солнечном свете, влажный. Было очевидно, что он совсем свежий. Глаза запали и налились кровью, а губы были странно бесцветными. Она улыбалась, и это, похоже, отнимало у нее последние силы. Дэнни скрипучим голосом произнесла она. Девочка нервно оглянулась. «Что ты делаешь здесь?» Лицо Элли слегка передернулось. Хотела узнать, как твои дела. Молчание. Теперь Элли стояла совсем близко, опустив глаза. «Пойдем со мной», — позвала Элли. «Я тебе что-то хочу показать». Дэнни взглянула на магазин. «Я лучше начала, она». «Это займет одну минуту». «Ты сразу же вернешься». Она схватила Дэнни за руку и потащила ее прочь от магазина, с тротуара на проезжую часть. «Подожди», — завизжала Дэнни, — но Элли посмотрела на нее с обидой. «Это же я, Дэнни», — сказала она, и посмотрела налево, потом направо. В ней ощущалась какая-то нервозность. «Я просто хотела увидеть тебя. Пойдем, это отнимет у тебя меньше минуты». Все произошло так быстро, что Дэнни ничего не успела поделать. Человек с бородой столкнулся с ними, когда они пересекали улицу. Элли тащила Дэнни по татуару туда, откуда они с Анабеллой пришли. Казалось, они плыли в людском потоке, который тек им навстречу. «Куда мы идем?» — спросила Дэнни, едва дыша, но Элли не отвечала.